Глава 42. Болото. «Простите?» — блондин хмурится, глядя на Гера. «Мне вот тоже любопытно, какого гоблина Рейдер сейчас подошел и что это за предупредительный взгляд, отдающий холодом. Я хочу сказать, что госпожа Альмас прибыла в Ашдарх исключительно с целью обмена опытом и получения статуса для своей академии, и за ее безопасность отвечаю я. От начала и до конца». Говорит Гер вроде весьма вежливо, в рамках приличий. «Но этот взгляд...» «Господин Рейдергер, я правильно назвал ваше имя?» — уточняет Эйзер. «Именно так», — соглашается рей выдерживая холодный, но все еще вписывающийся в понятие приличий тон. «Тогда позвольте вас заверить, что со мной госпожа Альмас в полной безопасности. Не стоит беспокоиться. К тому же вас ждет ваша спутница». Инспектор кивает в сторону Розалинды, что надула губы и прибилась к компании Стейши. Не знала, что они так сблизились. А может, они всегда были близкие Вы ошиблись. У меня нет спутницы. Как же так? Я слышала, у вас есть таинственная невеста, которую вы никому не показываете. Оставьте слухи для женских чаепитий, — отрезает Рейдер, и пока Эйзер не успел ответить, обращает все внимание ко мне. «Мисс Альмас, мне нужно украсть вас на пару минут. По делу», — добавляет он, увидев на моем лице явный протест но как еще реагировать, если его приближение не сулит мне ничего хорошего? Лишь ненужное лишнее внимание. Хотя пока все в пределах нормы. Мало ли, о чем мы тут говорим. Господин Герр, какие могут быть дела в такой прекрасный вечер? Вновь решает поспорить Эйзер. Но кое-кого не так-то просто убедить. Не терпящие отлагательств, господин инспектор. Берта, прошу, это ненадолго. От вежливости, с которой обращаются ко мне бывший нареченный, становится не по себе. Идти совсем не хочется, особенно с ним. Особенно на тет а -тет. Но что толку операции привлекать внимание? Посмотрим, что же такого важного этот дракон хочет сказать. Простите, господин камал я вынуждена отойти. Вежливо сообщаю я блондину и жду, что Гер пойдет вперед. Но тот ждет, указывая широкой ладонью направление в сторону здания. Что ж, первое значит первое. Едва делаю несколько шагов, как рейдер становится за мою спину, будто защищая от чего-то. Ха, если кто и способен воткнуть нож в спину, то это как раз он. Ощущение крайне нервозное. И потому я тут же оборачиваюсь, как только мы минуем сад, заполненный господами и дамами в прекрасных ярких нарядах и самых необычных шляпках. Видимо, слишком резко, и потому едва не вписываюсь в грудь Рейдера, а он даже умудряется поймать меня за локти, видимо, боясь, что я сейчас не то упаду, не то отскочу. И в самом деле – надо. В нос проникает терпкий аромат мужского парфюма, а кожу обдаёт жаром случайной близости. Мгновенно отступаю к своему удивлению, с легкостью выбравшись из подобия объятий и хмурь брови. «Что такого важного случилось, господин Герр, что вы вызвали меня сюда?» спрашиваю я, выдерживая строгий тон и холодное выражение лица. Рейдер отвечать не спешит, зато внимательно изучает меня и будто бы даже огорчается. «С чего бы? Это ведь не я вмешивалась в их разолинды разговор? Кстати, а не ли мне эта красотка потом разбор полетов? Будьте предельно осторожны с инспектором» внезапно выдает Рэй, отвлекая меня от всех мыслей. «Что?» Натыкаюсь на его взгляд и замираю на секунду. Он не выглядит самодуром или ревнивцем. Он очень серьезен и, видимо, ждет от меня такой же реакции. Вот только... Простите, господин Герр, но не назовете ли вы причину, по которой мне нужно осторожничать? Уточняю я. Он моментально напрягается. «Верно. На слово вы мне не поверите». Рэй кивает самому себе, а затем вновь обращается ко мне. Я бы хотел вам сказать, но пока не могу. Просто держитесь подальше. Это ведь не сложно? Сложно или нет? Не так уж и важно. Важно знать причину, по которой я должна игнорировать уважаемого человека с чистой репутацией, заявляю я. А раз вы не желаете ее назвать, то я останусь при своем мнении. Есть еще вопросы? На скулах рейдера играют желваки Видимо, я говорю слишком дерзко. Но... Хочет отчитать меня как несмышленого ребенка? Нашелся тут взрослый. «Хотите вынудить меня ходить за вами по пятам и приглядывать?» Чуть ли не рычит он. «Что?» — хмурюсь я. «Я ведь сказал, что с того момента, как вы покинули свою академию, вы под моей полной защитой. Не вынуждайте меня прибегать к иным методам убеждения. Держитесь от инспектора подальше!» Настойчиво говорит рейдер. Его взгляд пробирает до костей. Становится немного страшно и неуютно. И он это прекрасно видит, потому тут же делает шаг назад, чтобы вернуть мне мое законное пространство. «Надеюсь, вы меня услышали», уже спокойнее продолжает Рэй. Затем, прокашлявшись будто в горле пересохло, отступает еще на несколько шагов и уходит, оставив меня в тени густых деревьев. Несколько секунд стою неподвижно, глядя ему вслед, пока наконец-то начинаю соображать. Что это вообще было? Он в самом деле считает Эйзера камала опасным типом, Или ведет какую-то свою игру? Можно ли ему верить? А еще, что это была за фраза? Хотите вынудить меня ходить за вами по пятам и приглядывать? Да кому это нужно? Пррррр. До да костей от злости пробирает. Пришел тут, отчитал как маленькую девочку и ушел. Ничего не объяснив. Пусть со своими невестами так поступает. А у меня своя голова на плечах. И решать за себя. Равно как и отвечать за эти решения. Я буду сама. Киваю. Думаю, что поступаю верно. Но только направляюсь к толпе, что наблюдает за новыми танцующими парами, как путь отрезает уже знакомая блондинка, легонько зацепив меня плечом. «Ой, я вас не заметила!» – пропевает Розалинда с обманчивой улыбкой на лице. Но лёд в её глазах открывает правду, она прекрасно видела, кого чуть не сбила с ног. И бокал с пуншем был в правильной руке. Что ж, теперь его содержимое алыми потёками красуется на моём бледно-голубом платье, в то время как её лиловый наряд остался чистым. «Какая жалость! Кажется, я испортила вам вечер. Но я непременно это исправлю. пришли посыльного, чтобы отнесли ваше платье прачкам», – заверяет она. Вот только улыбка ее остается все более злорадной. Она ведь специально выкинула этот номер, чтобы я ушла с балла. А теперь ждет, что я устрою сцену или расстроюсь. «Не нужно. Мне все равно стало здесь скучно», – отвечаю я, сохраняя спокойное выражение лица. Розалинда чего то хмурится. Более того, ее взгляд становится цепким и хлестким. Что не так? Хотя неважно. Киваю ей из вежливости в знак прощания и уже хочу уйти, как вдруг она выдает. Мы с вами знакомы? Я оборачиваюсь, теперь выражение ее лица становится понятнее. Вот чего она хмурилась. Вряд ли. Я недавно в Аждархе. Говорю я, ибо уже вычеркнула ее из своей жизни и впускать туда снова не собираюсь. Но ваш голос... Вот в чем дело. Даже Стейша не узнала его, а эта драконша вспомнила. Хотя чего я удивляюсь? У драконов слух тоньше, чем у магов. Это нормально. «Вам показалось», – заявляю я и ухожу. Пышный сад с парящими в небе светлячками и золотыми шарами остается позади. Звуки музыки и голоса стихают. И вскоре я в полном одиночестве иду по длинным темным коридорам, слыша лишь эхо собственных шагов. За весь путь не встречается от силы пара прохожих, и потому ощущение, что мир опустел, становится все глубже. Толкаю дверь своей комнаты и вхожу внутрь. Темно, пусто и пахнет не так, как дома. Я скучаю по нашей академии, по девчонкам, к Сандре и госпоже ректору. Сейчас желание вернуться становится почти невыносимым. Там все было просто. Там не было обманчивых улыбок, не было коварных личностей, и никто не совершал непонятных поступков, вроде предупреждений Рейдера Герра. Я скучаю по этому месту, но уехать отсюда не могу, как раз из-за тех, кого люблю. Они верят, они ждут, что мы получим статус, равный статусу Академии Аждарха. И тогда наши выпускницы смогут устраиваться куда угодно, смогут жить, как захотят. Они будут не хуже других. Ради них я должна остаться. Я должна справиться. С этими мыслями иду в ванную и застирываю мылом винное пятно, которое ни в какую не хочет отходить. Оставив платье отмокать, накидываю сорочку и ложусь в постель. Тоска все еще сосет душу а память, как назло, прокручивает разговор с Герром. Он говорил правду насчет инспектора или просто манипулировал мной. Хватит о нем. Вытаскиваю из сундука блокнот в красной кожаной обложке. Перед отправлением в столицу его мне подарила госпожа альмас Сександра. Вещь дорогая, а страниц в ней мало. Зато стоит написать на них что-то. Текст тут же отразится в блокноте-близнеце. Мы договорились общаться раз в несколько дней, чтобы растянуть удовольствие подольше. Вот сейчас я хочу написать. Только я не скажу, что мне хочется все бросить и вернуться. Не буду жаловаться. Я заверяю, что победа будет нашей. Не нужно, чтобы они обо мне волновались. Береги себя, не забывай писать чаще, не пропадай, появляются на плотном листе буквы в конце нашей короткой переписки. А мне в душу западает последняя фраза. Не пропадай. То же самое ректор сказал Оливии, когда та уехала на лето по каким-то личным причинам, с тех пор так и не вернулась. Прислала лишь одно письмо, что вернется, когда все решит. Но так и не появилось. Даже обратного адреса не оставила, чтобы мы не смогли ее найти. А ведь мы пытались. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, решая подготовиться к завтрашнему дню. Меня ждет вовсе не лекция, а экскурсия для адептов. И не абы где, а на болотах. Как маг Земли, я часто их посещала. Но сейчас все серьезнее. Мне нужно будет отвечать не только за себя, но и за других. Хорошо, что я пойду не одна, а с профессором. Из-за беспокойства засыпаю очень поздно, а утром просыпаюсь слишком рано. Заканчиваю все процедуры и просто смотрю в распахнутое окно, вдыхая прохладный воздух. Жду, когда рассветет, а затем покидаю комнатку и иду на кафедру, возле которой уже толпятся адепты. «Тише, не шумите!» – успокаивает их Стейша. «Так, а почему здесь она? Где профессор?» Об этом и спрашиваю. Ему стало нехорошо после бала. Он велел мне ассистировать вас на болотах». «Он? Почему именно ей? Это шутка такая? Как мне со вести адептов на болото?» «Ой, не к добру».